Глава 18. Преппандемический план. Фаза 3. Вирус гриппа, животный или гибридный, животно-человеческий, вызывает спорадические заражения или мелкие очаги у людей без передачи от человека к человеку. Фраза ещё звучала в ушах Амандины. По словам Жакова, в ВОЗ уже говорили о повышении уровня тревоги до третьего. Решение будет принято в ближайшие часы. Случай быссона больше не был единичным. У него появился младший братик. Вирус был обнаружен в лаборатории вирусологии больницы Ларибуазьер. Пациент пришёл в отделение скорой помощи с симптомами гриппа, усугублёнными хронической астмой. Затруднённое дыхание, температура 40. Его госпитализировали, взяли анализы. В лаборатории на месте не могли определить подтип гриппа. Опасаясь такого рода сигналов после пандемии 2009, заведующий лабораторией отправил образец в центр изучения гриппа при Пастерovskском институте специальным курьером с пометкой срочно. Там тоже, как в случаях с птицами и бизоном, вирус не поддавался никаким идентификационным тестам. и не соответствовал ни одному известному вирусу гриппа после этого открытия был задействован межминистерский антикризисный комитет маг и разрабатывались фазы предпандемического плана по гриппу первоочередная задача следовало остановить вирус гонка началась но всё ещё было не критично два случая без распространения вируса среди окружающего населения с этим можно было справиться и потом чтобы эпидемия могла развиваться нужно совпадение целого ряда условий удачное сочетание инкубационного периода с периодом заражения особенно агрессивный вирус все учёные были на передовой уткнувшись в свои пробирки Эти птицы расположены концентрическими кругами. Как ты думаешь, это форма теракта, спросила Амандина. Мне так не кажется. Я не спец по биотерроризму, но террорист скорее предъявил бы требования, верно? Что значит этот символ? И потом, почему грипп? Почему не оспа или чума? Чума не тот микроб, который легко вынести из лаборатории. Как бы то ни было, это акт серьёзный, злонамеренный. И тревожные звоночки наверняка уже раздаются повсюду у политиков и высоких чинов. Не знаю, как они станут разруливать ситуацию, но боюсь, это будет сложно. Наделают шуму и не только во Франции. Амандины не могла оторваться от своих чёрных мыслей. Представь, ты располагаешь заражённых птиц, набитых до отказа вирусами, на этом проклятом острове и предоставляешь действовать природе. Трупы заражают других птиц, которые рассеиваются повсюду на тысячи километров, распространяют вирусы в каждом водоёме, заражают всё новых пернатых. Машина въехала на больничный паркинг. Амандина вышла первой и направилась к багажнику. Ты помнишь историю смек самматозом. Наполовину освежи мне память. 1951 год. Профессор Делиль раздражён нашествием кроликов на 200 гектаров его поместья в замке Мейбоа. Поместье между Темагорожна. Профессор проверяет решётки несколько раз в неделю. Выйдя из себя, он выписывает из швейцарской лаборатории через Пастерский институт агрессивный штамм Миксматоза, свирепствующий в Австралии и вводит его двум кроликам. Месяц спустя местных кроликов косит мор, а через 3 года 90% диких кроликов, но и кролики на фермах тоже вымирают. Затронута вся Европа, никогда не знавшая этой болезни. И как, по-твоему, болезнь вышла за пределы закрытого парка Мейбоа? Через птиц? через птиц. Да, так полагают. Птицы клюют, например, труп заражённого кролика, переносят таким образом вирусы и передают их другим кроликам. А если здесь птицы, точно так же передают наш неизвестный грипп H1N1 человеку. Конечно, заражение не может быть непосредственным, но рано или поздно оно состоится. Охотник убивает заражённую утку, ощипывает её, вот и вдыхает вирус. Перелётная птица умирает вблизи фермерского хозяйства и распространяет вирус. Плохо проваренное мясо. Больная курица снесёт яйцо, а кто-то его съест. Великая вероятность, что это будет. Будет, Жан, и скоро. Где и когда этого мы знать не можем. По самому пессимистичному сценарию, да. Но надо сохранять оптимизм и продолжать работать на совесть. Мы на той существуем, чтобы не допустить подобных катастроф.